Так мы начинаем создание того жизненного опыта, который хотим получить. Ведь мы приходим сюда ради того, чтобы испытать различный жизненный опыт. Но создать этот опыт мы должны себе сами. Мы учимся это делать прямо сейчас, точно так же, как учимся ездить на велосипеде. Чем больше я играю с ощущением изобилия, тем чаще удается включаться в сильное ощущение обладания деньгами. Оно может длиться недолго, но важно, что оно появляется. Много раз в течение дня я представляю себя миллионером. Я хочу прочувствовать, каково это – иметь столько денег. У меня нет никаких обязательств. Я волен делать все, что хочу. Заехать на рынок за продуктами, походить по магазинам, поплавать с доской для серфинга, а может, отполировать машину. Кто знает? Даже я не знаю. Это то, с чего мы начинаем. И это еще не полный ответ на вопрос, как создавать деньги. Чтобы получить полное понимание, просто читайте дальше. Чем чаще я делаю попытки ощутить обладание деньгами, тем легче мне это удается» тем быстрее приходит ощущение, и тем четче оно становится. Я пробовал по-разному играть с этим процессом. Старался удерживать ощущения в течение длительного промежутка времени, но это не облегчало, а только усложняло дело. Такой подход может вызвать разочарование. Ведь если стараться подольше удерживать свое ощущение, то может возникнуть сопротивление, может закрыться сердечный клапан. Если вы ощущаете сопротивление или раздражение, это сигнал о том, что вы сосредоточились на противоположном желаемому и к тому же закрыли свое сердце. Таким образом, чувства точно сообщают вам о степени открытости сердца. И чем глубже вы входите в процесс чувствовать обладание деньгами, тем шире открывается ваш сердечный клапан. Сегодня это случилось уже во второй раз. Я раздумывал над всем этим и вдруг ощутил щелчок, а затем наблюдал, как стал открываться клапан в сердце. Это тот самый клапан, о котором я пишу в других своих книгах. Мы используем его, когда посылаем и излучаем любовь и привлекаем этим к себе то, чего желаем. Между прочим, я никогда прежде не замечал, чтобы сердце открывалось так легко, без всякого усилия, так естественно. Возможно, так и должно все происходить, просто и естественно. Да, именно так. Мы не должны прилагать усилий. Думаю, что вначале надо приложить усилия. А потом, когда мы входим в свой естественный темп, все начинает получаться проще и естественней. Так что главное в том, что сегодня у меня все получилось очень естественно. Это было здорово. И обнаружилось, что творение способствует открытию сердца и излучению любви. Это как составляющая одного пакета. Для того, чтобы создавать, мне надо открыть сердце и… Как здорово, оно открывается автоматически, когда я фокусируюсь на том, чего хочу. Чувствую, что этот процесс позволяет мне отдавать больше окружающим меня людям. Мое внимание четко сфокусировано на чудесных радостных желаниях, и от этого я излучаю в мир ощущение изобилия. Изобилие прекрасно подходит любому. Это лучшее, что я могу пожелать, Каждому человеку изобилие любви, денег, пищи, друзей, всего. Когда я сосредоточен на всех этих замечательных вещах, мое сердце открывается, и излучение становится мощнее. Любовь, выходящая из самого сердца, она, даже не знаю, как описать это словами, она сейчас чище, прекраснее, мягче. Чистая, чище. Думаю, правильно именно так ее описать. Да, порой нам не хватает слов. Все это ново. Начав заниматься практикой «чувствовать обладание деньгами», вы обнаружите, что стали лучше осознавать свои ощущения в течение дня.